Сейчас оживают тысячи серверов по всей планете. На каждом из них был крошечный фрагмент храма, и всё это пряталось, дублировалось, перекрывалось, копировалось, жило своей тайной, незримой жизнью, ожидая лишь сигнала. Храм дождался. Начинает рассеиваться туман. Какое-то время все еще смутно и неясно, но вот вокруг начинают поступать деревья. Понятно. Храм выбрал для себя место на самой окраине Диптауна, в лесном кольце, которое отделяет основной город от нескольких полуизолированных анклавов. Где-то здесь мы с Ромкой уходили от преследования, хакнув Аль-Кабар. «Я найду того, кто послал тебя на смерть, Ромка». Уже скоро, потерпи, тебе ведь теперь проще терпеть. Когда я подхожу к башне, она окончательно обретает реальность. Стены из белого мрамора, узкие окна-бойницы, закрытые поверх стекла решётками и одна единственная дверь, массивная, могучая из полированного светлого дерева, бронзовые кольцо вместо ручки. А дальше? Как попасть внутрь? касаюсь кольца и дверь мягко открывается что ж раз я прошёл через мост значит вправ и идти я изменился и сам даже не заметив в какой момент вместо военной формы на мне одежда стрелка вот и прекрасно ненавижу форму ещё раз оглядываюсь и вижу сквозь последние клочья тающего тумана тусклый алый свет И холодный синий блеск. Прощай, мой долгий и страшный сон. Прощай. Я вхожу. И в этот миг в кармане стрелка оживает пейджер. Броздительные извилистые трели, осторожный стук, как на кого было настроено. В пространстве лабиринта он не работал, они перекрывают почти все пути. Значит, я и впрямь уже в обычном мире Диптауна. Так, Чингис, падла, пад, маньяк, маг. Только Крейзи и Тосру хватает терпения не искать меня первому. Подношу пейджер к губам, включаю передачу на маньяка. Шурка, я дошел, все нормально, передай всем, все уже хорошо. И, и дайте мне немного побыть одному, все, хватит. включаю на пейдже режим не беспокоить, прячу его в карман. Я смотрюсь. Небольшой круглый зал, метров 6-7 в диаметре. Он занимает весь цоколь башни. Стены изнутри такие же, из белого полированного камня. Кое-где на чистеньком паркетном полу разбросаны маленькие подушки, на полу, что ли, полагается сидеть. В центре зала деревянная винтовая лестница, уходящая в круглые отверстия в потолке. очень просто и строго. Камень и дерево. Да что ж они так возились с храмом? Я сделал бы такой дизайн за сутки. Подхожу к лестнице, касаюсь перил прохладного, гладкого дерева, поднимаюсь на ступеньку, оглядываюсь, будто хочу увидеть хоть что-нибудь необычное. Ничего. Что ж, пойдём вверх. Поднимаюсь на второй этаж башни, стены каменные, одна дверь и фрески, фрески, спиралью тянущиеся вдоль лестницы. Вот этого я бы не смог сделать за сутки. Вообще я бы не сумел. Первая фреска — серый клубящийся туман. лишь кое-где в нём проглядывают здания маленькие невзрачные однообразные и руки руки тянущиеся вверх из тумана и лица полуразмытые контуры лиц шаг вверх следующая фреска туман почти рассеялся здания растут город ширится неуклюжие фигуры на улицах машины шаг теперь в городе нужно узнать диптаун немыслимый небоскрёб пышные дворцы террасы и каналы сады и площади пёстрая толпа вспылохи реклам расчертившие небо